Глава 10. 1. Я ожидала бури. Однако мама, которую я вызвала теневым сообщением после возвращения шпиона в спальню, отреагировала без лишнего шума и упрёков. На красивом лице на мгновение застыла обречённость, но быстро исчезла. На смену ей пришли решимость и готовность действовать. Не уверена, что есть смысл наказывать себя калисто. Проговорила она тоном, будто речь шла о погоде за окном. Ты и сама понимаешь, что сделала глупость. К тому же теневая вылазка была вопросом времени. Я знала, что ты рано или поздно не удержишься, однако провернёшь подобное снова. Мало не покажется, гарантирую. Я подавила вздох облегчения, чтобы мама не передумала с наказанием, и спросила: "Что ты предпримешь?" Пока не знаю. Призналась она честно. «Не представляю, кто наш противник. В замке, на первый взгляд, нет никого с подобной силой. Даже я не могу заставить шпиона извлекать жизненную энергию из магов. А похититель легко проделал это с Рейной. Значит, он скрывает мощь. Это не так уж и сложно, и ты тому доказательство». Я не удержалась от усмешки. «О да!» Нам лишь мама и не знать, как спрятать невероятную силу у всех под носом. Но со мной всё ясно. Я полукровка и дочь Арне Леармитач. Нам приходится скрытничать для нашего общего блага. Но зачем это делает кто-то другой? Ты приняла правильное решение, продолжила мама. Спасла Рейну. Иначе мы бы потеряли обоих. Мы не знаем, жив ли Тимоти, но Рейна точно погибла бы, если бы её энергия покинула измерения. «Ты едва успела». «Знаю». Я опустила голову. «Но теперь у нас проблемы. Рейна меня видела. Знает, что я способна управлять шпионом. Понимает, что я лгунья». К моему изумлению мама засмеялась. «Тебе нечего бояться». Она взяла меня за подбородок и заглянула в глаза. «Рейна не из тех, кто выдает чужие тайны. Тем более глобальные. А бы кого я к тебе не приставила бы? Вот увидишь, Рейна сама явится для важного разговора. «Жди ее в гости ранним утром». Мамино спокойствие поражало. «И что мне ей сказать?» «Правду. Часть ее». «Не бойся, Келли, с Рейной проблем не будет». Мне отчаянно хотелось верить, и все же сердце стучало, как безумное. «До нынешней ночи мою тайну знали лишь двое, я и мама, но теперь...» «А как насчет проблем, которые ждут тебя?» — спросила, переводя тему. «Похититель пробил твою защиту». Вывел Тимоти через главный вход в сад, к порталу. Лорд-ректор взбесится. Вдруг захочет лишить тебя должности. По телу пронесся холодок. Можно забыть о дипломе темной могине тени и сразу собирать вещички. Без мамы на факультете мне точно конец. Но она не испугалась реакции высокого начальства. О Сайрусе Веллере не беспокойся. Похититель пробил, его защиту не мою. Сайрус вчера объявил, Что ему не нравится чары, которые я использовала? Убрал их и установил новые. Очень вовремя. Теперь ему нечего мне предъявить. Мама потрепала меня по щеке, а я взяла и брякнула. Это правда, что вы с ним могли пожениться? В другое время не решилась бы задать этот вопрос, но сейчас стерзала мысль, что я навсегда потеряла сокола, и все сдерживающие факторы не работали. Правда, ответила мама без выражения. Прости, что спросила. Поторопилась извиниться, решив, что она рассердилась. Просто ты никогда не говорила, а я я услышала и на мою руку и сердце было немало претендентов, проговорила мама, её пальцы вновь коснулись моей щеки. Родители выбрали Веллера, но я понимала, что для меня это худший из вариантов, не только из-за Глена, с которым в то время я тайно встречалась. Я амбициозна и сильна, и высоко ценю свою свободу. Муж, который жаждал бы меня при взойти, излился из-за неудач, последнее, что нужно выдающемуся могине, Асайрус, именно такой. Он должен был возненавидеть тебя за отказ, прошептала я. Он ненавидел, но постепенно успокоился. Сайрус отлично устроился в жизни, нашёл подходящую жену. Мы с ним далеко не друзья, но терпим друг друга. Он реактор и у меня нет выбора. «А я идеальный декан для факультета теней, и Сайрус это прекрасно знает. Другие кандидаты не выдерживают критики». Мама аккуратно убрала прядку моих волос за ухо и добавила, «Поспи хоть немного, Келли. Завтра ждет трудный день». Я так и не сомкнула глаз до самого утра. Сначала расплакалась, сидела на кровати и ревела в три ручья, как глупая клуша. Из-за сокола. Из-за Рейны, видевшей моего шпиона. Из-за мамы. Она могла быть самой выдающейся тенью и лучшим деканом за всю историю факультета, но если похищения не прекратятся, и виновник не будет найден, ее карьере конец, и моей учебе заодно. Вдоволь наревевшись, я забралась под одеяло и едва ли не с головой, в надежде хоть немного поспать. Жаждала заснуть и оказаться в лабиринте, чтобы удостовериться, что сокол на месте, что это не его увели сегодня через треклятый портал. Но ничего не вышло. Я так устала морально, так переживала, что даже в полудрёму не провалилась, не то что в полноценный сон. А все утра на час раньше обычного явилась Рейна, как и предсказывала мама. "Выглядишь неважно", проговорила девчонка с порога. "Испугалась что с дам?" Она намекала на моё опухшее от пролитых слёз лицо. "Нет, расстроилась из-за Тимоти. Я пыталась ему помочь, но не справилась". Ты правда думала, что был шанс? Шанс победить ее? Я сильная тень. Рейна усмехнулась. С этим не поспоришь. Первокурсница, выпускающая полноценного шпиона, — это нонсенс. Значит, тебя обучили до приезда сюда? Твой отец. Тайна? Я молчала. Кто он? Продолжила допрос Рейна. Ему полагается быть очень сильным, раз ты уродилась такая способная. Даром, что полукровка. Она смотрела пристально. но в то же время в глазах светилось любопытство. Не праздное. Из-за бузы я превратилась... Нет, пока не в ровню, но в интересный экземпляр. Ты же понимаешь, что я не отвечу Рейна, не назову никаких имен. Та пожала плечами. За спрос денег никто не берет. Она без разрешения устроилась на моей кровати и с легким вызовом поинтересовалась. Если ты такая умелая, как умудрилась выдать себя? В саду с Ллойдом Беллером. Он настолько сильно тебя взбесил? Я выразительно посмотрела на девчонку, и она расхохоталась. Так это было спланировано. Ну-ну. Стоп. Она округлила глаза. Кларисс Монтгомери искупалась не случайно? Конечно, нет. Я неплохо развлеклась, пробивая эту трубу. Как мило. За это я даже готова простить, что ты неделями делала из меня дуру, притворяясь феей-простушкой, протянула Рейна. И всё же, Келли, хранить подобные тайны непросто. Я выдержала паузу и нанесла точечный удар. Непросто. Но у всех свои тайны, Рейна. Тебе ли не знать? Её лицо болезненно исказилось. Она поняла, что я видела её вчера с рассылым Стоуном. Следила за мной, значит. Это в планы не входило. Но ты кралась по замку с заговорщицким видом, и мне это не понравилось. Я села на стол напротив Рейны и спросила мягко: Ты как? Она горько усмехнулась. Странный вопрос. Меня бросил парень, я чуть не умерла. Моя спасительница Фея притворщица, а ещё на факультете творится бардак. Продолжить. Рейна откинула с лица вечно закрывающие его волосы, и я поймала себя на мысли, что у неё очень тончённые аристократические черты. Если сделать модную причёску, собрав непослушную копну, Рейна запросто может побороться за звание Первый красавица факультета с Кларис Монтгомери. Но Рейна — это Рейна. Небрежный внешний вид, отражение вздорного характера. Почему Рассел Стоун отказывается от тебя? Ведь у вас все было всерьез, да? Безумный вопрос для той, кого и приятельницей назвать нельзя. Но меня нынче так и тянуло проявлять бестактность и спрашивать о личном. Сначала маму, теперь Рейну. Но, кажется, нянька сама была не прочь излить душу. Больше-то некому. «Это все из-за наших родителей, его матери и моего отца. Мы не знали, понимаешь, не знали!» Оказалось, они встречались, когда учились в академии, и это плохо кончилось, чтоб всем провалиться. Рейна на мгновение закрыла лицо ладонями, всхлипнула, но тут же продолжила горячо. Они хотели пожениться после выпуска. Таков был изначальный план. Но мой отец, он влюбился в другую, в мою маму. «А мама Рассела осталась не у дел», — произнесла я, когда Рейна примолкла. «Догадаться-то нетрудно, как и обо всем, что последовало дальше». «Мой отец давно мертв, я его даже не помню», — бросила Рейна раздраженно. «У мамы другой муж. Но бывшая папенькина невеста не забыла старые обиды, устроила жуткий скандал, узнав о нас с Расселом. Велела выбирать, она или я. Какой выбор сделал Рассел, ты сама слышала, так что теперь я осталась не у дел». Мне жаль, пробормотала я. Зря Рассел сдался. Мамненька могла успокоиться и передумать. С другой стороны, что я в этом понимаю? Нет никакой гарантии, что моя мама обрадуется узнав о существовании сокола, загадочного парня, который однажды сказал, что у него сложные отношения с Дканом Мармитач. А мне не жаль, выпалила Райна, вставая. Нет жаль, конечно, что об меня вытерли ноги, но мне не жаль, что всё закончилось. «Лучше до свадьбы узнать, что твой избранник — тряпка. Пусть остаётся под каблуком у матери, а я найду другого». «Верно». «Верно», — кивнула я, заподозрив, что Рейна начнёт срочный поиск кандидата в женихи, и это обернётся очередной катастрофой. «В любовных делах лучше не горячиться». «Отлично», — она широко улыбнулась, будто и не сидела только что расстроенная предательством возлюбленного. «Идём. Нас ждёт долгий день». День и правда получился долгий и тревожный. Новость о похищении Тимоти Грексона потрясла факультет, особенно парней. Тимоти тут не любили, но его исчезновение вызвало волну паники. Раньше пропадали только девчонки, и студенты считали, что они неприкасаемые. Теперь ситуация изменилась. Под прицелом оказались маги обоих полов. В обед в столовой будто рой пчел жужжал. Происшествия старались не обсуждать в полный голос, говорили шепотом, но, учитывая, что одновременно говорила целая толпа, от шума раскалывалась голова. «Лорд-ректор в бешенстве», — поделилась Рейна новостями, услышанными за первую половину дня. «Надеюсь, это не ударит по леди Армитадж. Не хватало только, чтобы нам поменяли декана». Я поёжилась. Это нам уж точно без надобности. Мне делиться было нечем, кроме наблюдений, которые я предпочитала держать при себе. Три урока прошли так себе. Напуганные первокурсники сидели тихо как мыши. Заместитель Морган ворчал больше обычного, явно встревоженный новым похищением. Леди Сорнс прочла целую лекцию о том, что нужно приглядывать друг за другом, и если кто-то поведёт себя странно, сразу же сообщать педагогам. Я слушала и излилась: "Следить? Ну-ну. Последние три жертвы были одиночками, на которых всем плевать. И первокурсница Дженни И внучка служанки Лорин и Тимоти, отец которого влюбился в Фею. Есть ли с ними и происходило странное, никто не в курсе. Разве что Лойд Вейллер мог что-то знать о Лорин. Но он бы рассказал, верно? Кстати, у этого позоры были некие загадочные дела, из первой пропавшей девчонкой Эрикой. Их видели ругающимися в коридоре перед самым её исчезновением. Впрочем, куда подозрительнее, выглядел сегодня заместитель Гард. Пока все педагоги ходили хмуры и озабочены, он устроил студентам контрольную работу, а сам стоял у окна, пялился в кирпичную стену и напевал под нос. Может, ему наконец удалось избавиться от подарка Рейны? Или же причина веселия была в вином? В любом случае, приподнятое настроение на фоне всеобщего уныния выглядело странно. После ужина всем студентам велели собраться в холле для важного объявления. Салировал лорд ректор Мама стояла в сторонке, слушала и хмурилась. Мы следили Армитаж, пока не знаем, как преступник снял нашу защиту с главного входа. Однако пришли к выводу, что жертву вводят с помощью магии внушения. Студенты ахнули в унисон. Магия внушения. Подобным умением не владел никто из их знакомых. А я скривилась. Снял нашу защиту. Нашу. Как удобно. Чтобы вас обезопасить, Сегодняшней ночи каждый отсек будет после 9 часов запираться магией снаружи и открываться только в 7 утра. Студенты снять печать не смогут и точно не покинут спальни. По холлу пронеслись шепотки, не все обрадовались перспективе оказаться в заперти. Но логика в решении присутствовала. В каждый отсек входили три спальни, общая гостиная, ванная комната и уборная. Шестеро студентов или студенток Прекрасно продержаться до утра. Все удобства в наличии. Причин для ночных вылазок нет. Ну, а со свиданиями придётся по временить. Они в ночное время и так не приветствовались. А если случится пожар? спросил кто-то из парней. Лорд-директоры перекосило, и вмешалась мама. Мы в искусственно созданном измерении. Оно не горит. Ещё глупые вопросы. Студенты молчали, опасаясь спросить новую несуразность. «Отлично, все свободны. Поторопитесь вернуться в спальне, иначе рискуете остаться ночевать в коридоре», распорядилась мама и поманила нас с Рейной. Мы невольно переглянулись. Рейна занервничала. Вдруг декан считает, что она плохо справляется с ролью няньки. Я встревожилась сильнее. «Мама хочет поговорить с нами обеими у всех на глазах? Это что-то новое и странное». Нов введение касается и тебя, Калиста, объявила она, едва мы подошли. Собирай вещи и переезжай к Рейне. Сегодня же. Она живёт в спальне одна. Э-э, всё, на что меня хватило. Рейна дара речи не лишилась, и озвучила наше общее опасение. Леди Эрмитаж, я не против присутствия Келли в моей спальне, но вот с Ки живут ещё 4 девушки. За них я не ручаюсь. Я отправлю им теневые послания и посоветую держать недовольство при себе. А если не хотят проблем, вроде исключения. Отмахнулась мама и приказала: "Вперёд, за вещами. У вас 40 минут на переезд". Я подавила тяжкий вздох. А что ещё оставалось? Раз мама пошла на столь неожиданный шаг, значит, считает мои трения с другими студентками наименьшим из зол. Возможно, на неё подействовало похищение Тиматия. Он был изгоем, как и я. Вдруг похитителя не остановит, что я только наполовину тень. К тому же преступник видел шпиона прошлой ночью. Вряд ли распознал меня, теневой облик изменился позже, наедине с Рейной. Но мама желала перестраховаться и от греха подальше запереть единственного ребенка. Управились мы быстро, благо вещей у меня всего ничего. Однако прием в отеке, как и ожидалось, оказался невероятным. «тёплым», в кавычках. Три девчонки, прочитав теневое послание декана, предпочли помалкивать, только перекосились, будто на пороге стояла не фея, а огромный таракан. Зато четвёртая студентка, высоченная, с белокурой и толстой косой, перекинутой через плечо, криво усмехнулась. «Тебя здесь не ждали, цветочек?» и преградила мне дорогу из крохотного холла в спальню. «Лучше отойди». «Иначе что?» — спросила она с издёвкой. Выращу кактус под платьем. Она не поверила, а руки дёрнулись, готовые сложить несулящий добра пас. Но между мной и задирой встала Рейна. Джуди, подозреваю ты не хочешь, чтобы все узнали, с кем ты проводишь время в оранжерее, проговорила она до тошноты ласковым голосом, в котором слышалась неприкрытая угроза. Девчонка попятелась, вытаращив глаза. А откуда ты? начала испуганно, но Рейна её перебила. Я наблюдательная от природы. А теперь отойди. Ещё раз посмеешь цепляться к фее, твоя тайна станет всеобщим достоянием. Идём, Келл, время позднее. Новая обитель мне понравилась. Просторная комната, разделённая на две половины. С одной стороны стены кремового цвета, с другой светло-зелёного. Кровать широкая с балдахином, всегда о такой мечтала. В распоряжении у каждой из нас был личный шкаф и туалетный столик. Полки для книг. У окна стояли общий диванчик и два кресла. Рейна занимала кремовую половину комнаты, судя по заваленной учебниками кровати. Значит, мне предназначалось зелёное? Символично для цветочной феи. Так с кем Джуди встречается в оранжерее? спросила я, устраиваясь на постели. С парнем подруги, отозвалась Рейна, упав на свою кровать. Если это откроется быт скандалу. Однако страх разоблачения сдержит Джуди лишь на время. По-моему, слово, пройдёт пара дней, и она снова начнёт цепляться. Не начнёт, если будет считать меня опасным противником. Рейна глянула с ужасом. Ты же не собираешься раскрыть перед ней способности. Вообще-то собираюсь, но не те, о которых ты подумала. Я уже позаботилась о Джуди. В подтверждение моих слов из-за стены раздался вопль. Рейна аж подпрыгнула. Что это было? спросила зловещим шёпотом. Это я хитро прищурилась. Джуди села на свою постель. А из матраса теперь хм прорастают кактусы. Я убью тебя, фея, донеслось из соседней спальни. Только рискни сунуться, пригрозила в ответ. Вся колючками покроешься. Рейно покачала головой, мол ты сошла с ума, а я пожала плечами. Я не пой, девочка, Пора пояснить это всем окружающим, начиная с тебя и наших соседок. Цветочек, он, конечно, цветочек, но кроме лепестков у него есть колючки. Иными словами, с тобой не соскочишься, констатировала Рейна и провокационно улыбнулась. А рискнёшь сегодня отправить шпиона на разведку? Ей хотелось приключений, но я не собиралась позволять вить из себя верёвки. Сама ж пионь, у тебя же способность знать, кто где находится. Рейна скривилась. С этими защитными мерами, установленными ректором и деканом, она толком не работает. Скука смертная. Я усмехнулась. Вот оно что и правда, скука. Я рискну отправить шпиона, но не сегодня. Вчера потратила много сил на твоё спасение. Крыть было нечем. Рейна смирилась, но в качестве альтернативы предложила порассуждать о ситуации. Как думаешь, похищения прекратятся, раз мы заперты? Тут два варианта. Либо преступнику придётся действовать днём, либо исчезновение продолжится по ночам. Но отсеки заперты, мы в безопасности. В безопасности. Есть лишь только тень не педагог. Ему не составит труда снять печать, увести жертву, а всех остальных силой внушения заставить думать, что они ничего не видели. Рейна охнула. Ты же не думаешь? Я рассматриваю разные варианты. Похититель силён. Шанс, что это студент, ничтожен. Ты же скрываешь способности. Почему бы и кому-то другому этого не делать? Всё может быть, согласилась, отворачиваясь к стене. Но сказала это исключительно, чтобы успокоить Рейну. Пусть думает, что пожелает, если ей так легче. Но я не верила в эту версию. Моя мать, сильнейшая тень из ныне живущих, девица с способностями похитителя. Он априори не может быть студентом. Засыпая на новом месте, вновь обратилась к лабиринту с просьбой впустить меня и позволить увидеться с соколом. Я мало надеялась на успех после выходки парня в последнюю встречу. Желание сбылось, но только первая его часть. Я стояла в теневом обличии посреди лабиринта, в окружении до боли знакомых стен с десятками ловушек, стояла и покачивалась от страха. Я находилась здесь одна. Впервые за 4 года Сокола не было. Этому имелось простое, но ужасное объяснение. Мой теневой друг или возлюбленный не появился, потому что оттуда, куда его увела жуткая тень, не возвращаются.